На другое же утро, забрав с собой детей, она уехала в Нью-Гемпшир к родителям, никому не сказав ни слова, сама не знает толком, что предпримет дальше. Майкл сразу все понял, позвонил ей в первый день и потом оставил в покое. Прошла неделя, и лишь тогда перед домом Адамсов остановился лимузин с нью-йоркским номером. Это приехал Том Хейкен. Долго тянулись те предвечерние часы, проведенные ею с Томом Хейганом. Самые страшные часы в ее жизни. Вдвоем они ушли бродить по лесу на окраине ее родного городка, и Хейган ее не щадил. «Майкл тебя прислал пригрозить мне?» — спросила она с неумело наигранным легкомыслием. «Я, признаться, ждала, что из машины повыскакивают ребята с автоматами».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 когда согласился быть крестным отцом на от конфирмации сына Коня. «Он меня предал. Я не могу любить такого человека. Я не могу так жить. Не хочу, чтобы у моих детей был такой отец». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал он. Теперь вскипела она. «Я говорю, что он убил мужа своей сестры. Это ты понимаешь?» У нее на миг перехватило дыхание. «А мне солгал».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 — Могли бы служить. Кейс мерила его презрительным взглядом. — Первый раз тебя вижу в роли адвоката. Ты в ней выглядишь не очень привлекательно, Том. Феган усмехнулся. — Неважно. Ты все же выслушай. Что, если карлов в тот раз избил кони не случайно, а по заранее намеченному плану? С умыслом выманить sony из укрытия и было известно что он предпочтет ехать через джонс бич что если карло подкупили чтобы он помог убить сон что тогда ты не ответила эгон продолжал и что если дон великой души человек не нашел в себе силы сделать необходимое отомстить за убийство сына, убив мужа родной дочери. Что, если он, наконец, уже дошел до пределы и сделал своим преемником Майкла, зная, что он снимет с его плеч это бремя, взвалит эту вину на себя? Но все давно осталось позади. окей выступили слезы. Сколько времени прошло? Почему нельзя было простить Карла? Забыть, жить дальше, не поминая старого.